Глава двадцать пять. Выбор. Легкий поцелуй. Второй. Открыла глаза, улыбнулась. В ответ получила многообещающую улыбку. Завтрак пришлось отложить. «Хочу сделать тебе подарок, Рил». «Мне не надо». Привычно отказалась. «Завтрак – давщина нашего знакомства». Ворок вдруг пристально посмотрел на меня. «Что случилось? Ты побледнела». Пыталась унять внутреннюю дрожь. «Мне это удалось!» Во всяком случае, Серый больше ничего не сказал и переключился на свою любимую тему. «Если ты отказываешься жить в моем доме...» «Мы обсуждали это не раз». «Да, но представь, как было бы нам хорошо!» Мужчина продолжал говорить, но я едва улавливала смысл его слов. «Год прошел...» «Прошел!» «Уже завтра встреча с Трисой!» «Сбудется мечта всей моей жизни!» «Я буду учиться у величайшей ведьмы современности!» рил. привлек мое внимание Ворк. — «ты со мной?» «Да, конечно. Что ты говорил?» «Подошел, обнял. Ты хорошо себя чувствуешь?» «Да». А внутри все сжималось, а сердце болело так, словно его в вживую. Долгих четыре месяца я всмотрелась в лицо мужчины, ласково улыбавшегося мне. «Нет». Очень коротких, очень быстро пролетевших четыре месяца, мы делили постель каждую ночь. Я думала. Рил, мне надо кое-что приготовить. Отвар. Поцеловала его в щеку и скрылась в своей комнате. Прислонилась к двери и услышала, как он вышел из дома. Уходил каждое утро, но каждую ночь возвращался. Я принялась ходить от одного угла комнаты в другой, лихорадочно размышляя, пытаясь найти ответы. Ответы на вопросы, которые боялась задавать себе в течение четырех месяцев. Я, наверное, сошла с ума. Но признавала, что Ворк стал для меня... Кем? Я резко остановилась. Кто он для меня? Кто для него я? Он много раз предлагал официально объявить о моем статусе как его любовнице. Я столько же раз отказывалась. С ним не могло быть будущего. Он воспринимал меня как нескорожденную и о замужестве не говорил ни разу. А если я ему надоем и он бросит меня, выбрав себе в супруги высокорожденную. О чем я думаю?» Села на кровать, поджала ноги под себя. «Я же тоже высокорожденная. Если сознаться ему, кем я являюсь на самом деле, предложит ли он выйти за него замуж?» Подскочила, подошла к зеркалу. Лихорадочный румянец украсил обычно бледное лицо. «О чем ты думаешь, Эверел? Прижала ладони к ладоням своего отражения. «Ты долгие годы шла к своей цели. Неужели ради мужчины ты отступишь от мечты?» «Нет!» Ни за что. Потеряв сейчас шанс, больше не получу его. Триса, не делай поблажек. Себе в она берет лишь способных жертвовать всем. Жертвовать всем ради власти. Вырвать бы сердце из груди, что стонет и болит. Его словно жарят на медленном огне. Вернуться бы назад в тот день, когда я впервые пришла к воргу под покровом ночи и не зайти к нему. Зачем? Зачем я позволила ему? Зачем я позволила себе? У тебя болит в груди? Вздрогнула от голоса кошки. Присела на пол, взяла к себе на колени Василису. Ее тоже придется оставить здесь. В новой жизни нет места никому из них. Гладила кошку, а по щекам текли слезы. Я даже не пыталась остановить их или стереть с лица. Пусть болит сейчас, пусть болит сегодня. Завтра начнется моя новая жизнь. За день успела собрать вещи, небольшую сумку с необходимыми вещами и личными зельями. Драгоценности, заработанные деньги, все оставлю ряне Она найдет, как ими распорядиться, но ничего не нужно. Впереди долгие десять лет. Вдали от людей, вдали от семьи. Жаль, что я так и не увидела своего родившегося брата. Жаль, что я не увижу его еще десять лет. У всего своя цена. Такова будет моей. К вечеру пришел ворк. Обняла, взяла за руку и повела в комнату. Наша последняя ночь. Слова излишни. Целовала, сдерживая слезы. Чувства обострились настолько, что, казалось, еще миг я не выдержу. Расскажу ему все и буду умолять простить меня за ложь. Сердцем стремилась к этому мужчине. Только к нему уже знала, что больше никому и никогда не позволю коснуться меня. Я любила. Впервые так ясно осознала это. Сейчас. В нашу последнюю ночь. На утро он ушел, легко коснувшись щеки на прощание. Не открыла глаз, притворившись спящей. Не хватило смелости сказать, что сегодня уйду навсегда из его жизни. Стояла на пороге перед закрытой дверью. Перед глазами проносился год моей жизни в Честере. Первая встреча с Форгом, первый поцелуй, Риана. Пач, наш веселый поход на кладбище, незабываемая первая ночь, танец, весна, во время которой я сошла с ума. Рилл держалась из последних сил, но, глядя в желтые глаза Василицы, не смогла сдержать слез. «Прости, девочка». Сжала кошечку в объятиях. «Не могу взять тебя с собой». «Ты вернешься? «Нет». Быстро схватила сумку и выбежала из дома. До самых мороз в город шла быстрым шагом. Глаза застилали слезы. Молила лишь о том, чтобы не встретилась ни Рьяна, ни Пач, ни Ворк. Мне повезло. Я вышла из города беспрепятственно. Сделала лишь несколько шагов и сразу же заметила вдалеке одинокую фигуру. «Триса». Вытерла слезы и пошла к ней, с корнем выдирая из сердца воспоминания о Ворге прощальный взгляд Василисы. Все останется здесь у Меня ждет новая жизнь. Я шла, считая шаги. Зачем-то мне это было нужно. Пыталась взять себя в руки. Величайшая ведьма современности ждет меня. Нельзя предстать перед ней с заплаканным лицом. Многое поняла. Многое открыла для себя. Год в городе не прошел даром, узнала людей. Почти научилась не кривиться, слушая их горести. Узнала о страхах нескорожденных, об их тайных желаниях. Никто не заподозрил во мне высокорожденную. Никто не заподозрил во мне ведьму. Я достойно прошла испытание. Я готова к обучению. Образ Трисы стал проступать четче. До нее всего каких-то две сотни шагов, не больше. Оглянуться? Сердце сжалось в груди. Нельзя. Нельзя думать о ворге. Все же оглянулась. Замерла, не веря собственным глазам. «Уходишь?» В сердце случился перебой, а на глаза вновь навернулись слезы. Не попрощавшись, я смотрела на него, но не могла найти слов. Мужчина запыхался, видно было, что он бежал. «Интересно, кто ему доложил, что я ухожу? Наверняка стражники». «Почему?» «Непроницаемый взгляд черный глаз. Так надо». Пыталась развернуться, схватил за руку. «Не уходи!» Крепче сжал руку, протянул к себе и обнял. «Я не прятала лицо, по которому строились слезы. Я не могу тебе объяснить!» Всхлипнув, пыталась отодвинуть его от себя. «Выходи за меня замуж!» «Что?» Онемела Он от шока. «Высокорожденный предлагает выйти за него замуж безродной девки. «Да, ворк упал прямо передо мной на колени. Не на одно, как принято при предложении руки и сердца, а сразу на две!» Мне все равно, что скажут люди. Мне все равно, что скажет король. Ради тебя я отрекусь от всего. Ну, кровь. Мы будем вместе. Сам Геворг на коленях перед Нескорожденной раздался за спиной знакомый голос. Нервно оглянулась. Она же была далеко. Как успела дойти так быстро? Триса пристально всмотрелась в мое лицо. Ласково улыбнулась, вновь обратилась к Воргу. Племенник короля. Она сделала эффектную паузу. На коленях. Что сказал бы король? Я потрясенно покачала головой. Смысл слов доходил до меня с трудом. «Блин, «Плем... племянник короля?» Слышала о нем еще в школе. У самого короля нет и уже, наверное, не будет наследников. И первым претендентом на трон был его племянник Геворг. «Я жду твоего ответа, Рил». Не обращая внимания на Трису и даже не глядя в ее сторону, произнес мужчина. Триса, тыкани да, Гель весело рассмеялась. Я в недоумении покосилась на нее. «Не сомневайся, девочка». Она подхватила меня под локоток и громко шепнула. «Это же сам Геворг! Будешь королевой!» Серый зло посмотрел на величайшую ведьму, перевел взгляд на меня. Я молчала, пораженная только что услышанным. Неужели он ради меня откажется от трона? Ведь если высокорожденный женится на... Нескорожденный? Такого не было ни разу. Неужели он настолько меня любит? Сердце встрепетнулось в груди. «Что ж ты ему не скажешь, дорогая?» вкрадчиво начала Триса. «Скажи, что?» Подошла к воргу, села перед ним прямо на землю. Слезы струились из глаз. Казалось, им не числа. «Что же делаю? Почему так болит сердце?» «Дорогая, решай». Триса смотрела на нас и улыбалась. «Останешься с ним или пойдешь со мной?» «Но я бы не отказалась от такой партии». Затравленно посмотрела на Серого. «Зачем ты пошел за мной?» Внутри все разрывалось от громкого крика, но я не издала ни звука. Криса подошла, помогла подняться с земли, положила руки мне на плечи. Эврил Тазара, очень четко произнесла она мое имя. Девочка, ты талантливая ведьма, но не стоит губить свою молодость ради расплывчатого могущества. У тебя есть любовь. Ты любишь и любима, но если бы я. Она печально взглянула мне в глаза. Была бы на твоем месте, я бы выбрала его. Но Тазара. раздался удивленный голос. Ворг поднялся с колен, заглянул мне в глаза. Я вздрогнула от тяжелого взгляда черный глаз. Несмело протянула к нему дрожащую руку, он обхватил ее рукой. «Тазара», — кивнула и отвела взгляд. «Ведьма?» «Ведьма», — я вздохнула. Трисса весело рассмеялась, мы с Воргом одновременно повернули к ней голову. «Вы такие милые!» — она всплеснула руками. «Это ты?» — резко сказал мужчина. «Ты подстроила?» «Разве?» притворно удивилась величайшая ведьма. «Все, что я сделала, это отправила Эверил в этот город. Тебя никто не околдовывал, не привораживал». Триста развела руками. «Никто не заставлял делать предложения. Нескорожденный». Добавила она и подавила смешок. «Вы знакомы?» «Только сейчас дошло до меня». «Дорогая, не зря же меня считают сильнейшей ведьмой. Конечно, я знакома с королевской кровью». Ворк подошел ко мне, взял за руку и отвел на несколько шагов от риса. «Рио, или стоит называть тебя Эверил?» Ничего не ответила на это. «Посмотри на меня», — поднял мой подбородок рукой. «Я люблю тебя. И мне не важно, высокорождена это или нет. И не важно...» Он замолчал, и я поняла, что он хотел сказать. «Ты же серый!» Голос отказывал. Но я упрямо продолжила. «Ты же должен ловить ведьмы, сдавать их родам для наказания!» «Наказание, говоришь?» Лукаво улыбнулся. А я почувствовала, как горят мои щеки. «Неужели нет большего наказания для ведьмы, чем выйти замуж за Серого?» «Ты выйдешь за меня?» «Но...» — оглянулась на Трису. «Зачем тебе она?» «Я хотела пойти к ней в ученицы. Ворк внимательно слушал, и я рискнула продолжить. «Она самая величайшая ведьма современности. Ее ученицы...» «Достигают величия», — перебил меня Серый. «И даже одна из них стала женой самого короля». Сказать, что я удивилась? Нет. Я была настолько поражена, что не была в состоянии выдавить из себя ни звука. «Как мало ты знаешь о мире, Рил?» Ворк улыбался, глядя на меня. «Будь моей женой». «Я знаю, почему девочка сомневается». Вновь вмешалась в наш разговор Триса. Замерла, даже не представляла, что она хотела сказать. Ворк тоже с интересом смотрел на ведьму. «Она боится, что ты закроешь ее в своем замке и не выпустишь. Правда, дорогая?» Пожала плечами, даже не задумывалась об этом. «Я открою для тебя секретную библиотеку короля», — твердо ответил Серый, глядя мне в глаза. От переизбытка эмоций схватила его за руку. «Правда?» Не смогла скрыть радостного восклицания. «Правда», — улыбнулся мужчина. В сердце случился перебой, но уже от предвкушения. «Библиотека короля!» «По слухам, там было такое!» Я мечтательно прикрыла глаза. Насколько мне известно, даже жена короля не имела доступа в эту библиотеку. И тут я покосилась на Трису. Она, в свою очередь, широко мне улыбнулась. Неужели действительно она подстроила нашу с Воргом встречу? Хотя я повернулась к любимому. Какая разница?»